Ольга Дашкова. Бывший. Глава первая. «Почему так долго не открываешь? Спишь? Или что у тебя здесь происходит? Мужика привела? Устроили притон?» «Извините, Тамара Степановна, дочка отвлекла». «Опять в квартире бардак. Сколько раз я просила, чтобы было чисто, хотя бы когда прихожу я?» «Разве это трудно сделать? Раз в месяц навести порядок?» Женщина придиралась. Никакого бардака в квартире не было. «Тамара Степановна, все чисто, но вы понимаете, что ребенок маленький. Она что-то раскидывает, я, бывает, не успеваю за ней убрать. Не знаю. Я вырастила двоих сыновей и все успевала. А еще мужа встречала после работы и ужином кормила». А ты одна и с одной сопливой девчонкой справиться не можешь. В конце месяца, без предварительного звонка и предупреждения, к нам приезжает женщина, у которой мы с дочкой снимаем квартиру. Она очень требовательная, шумная, всегда чем-то недовольная. Кажется, она не понимает, что ребенок в полтора года может разбрасывать вещи, а я, бывает, не всегда успеваю за ней уследить. Слишком активная и подвижная моя малышка. Дочь, заботы, а еще я работаю каждую свободную минуту за ноутбуком. Веду бухгалтерское сопровождение для нескольких небольших фирм. Хозяйка проходит по квартире, не разувшись, и внимательно осматривает все вокруг. Она замечает, что Даша кое-где оторвала обои и нарисовала на них свои милые и забавные каракули. «Это что такое? Я же говорила тебе, чтобы был порядок!» «Ремонт будешь делать за свой счёт». «И учти, со следующего месяца я повышаю плату на две тысячи». «Говорили мне люди не брать матерей-одиночек, но я и очень, пожалела тебя». «Тамара Степановна, мы же так не договаривались». «Мы договаривались о том, что будет чистота и порядок». «Я его не вижу, поэтому плюс две тысячи». «А если тебе что-то не нравится, можешь уматывать». Но задаток тебе никто не вернёт. Это будет компенсацией. После тебя придётся делать ремонт. Отдаю женщине деньги за квартиру и квитанции. Она уходит, а дочка, всё это время испуганно смотревшая на неё, стоя около своей кроватки, начинает плакать. Не плачь, не плачь, моя милая. Всё хорошо, тётя ушла, тётя больше не придёт. Мама с тобой, посмотри на меня, Дашенька. «Всё хорошо, правда?» Дочка успокаивается, вытираю ей слёзы. «А давай мы с тобой сейчас пойдём гулять? Смотри, какая погода хорошая. Наденем твою новую кофточку с розовым зайчиком и пойдём гулять, да?» Кофточка действительно дочке понравилась в магазине, хоть цена и кусалась, но я купила. На себе сэкономлю, а её обязательно побалую. Прекрасно понимаю других матерей-одиночек, которые живут, едва сводя концы с концами. Тяжело это и воспитывать, и содержать, когда нет помощи ни от кого и поддержки. Я не имею в виду отца, Дашеньки, это отдельная моя больная история. Но у меня даже нет родителей, нет родственников, нет никого. Я одна, глупая детдомовская девчонка» которая влюбилась во взрослого мужчину и решила, что из этого может выйти что-то серьезное. Но так не бывает. Точнее, бывает только в сказках, и эти сказки не про меня. Я в них не главная героиня. Я не Золушка, которую встретил принц, и она, потеряв туфельку, так удачно вышла замуж. И жизнь у нее стала удивительным чудом. Нет, не бывает так. Я в это не верю. Но у меня есть подруга, мы с ней выпустились из одного детского дома. Наташа решила найти себе более короткий путь к счастью — выйти удачно замуж. Я на это не делала ставку. Я просто училась хорошо, знания давались легко. Без проблем поступила в университет. На третьем курсе параллельно окончила курсы бухгалтеров. Они были бесплатные, решила, что они не помешают. И сейчас это знание очень пригодилось. Я не получила высшее образование, мне пришлось взять академический отпуск. Однако у меня есть знания в области бухгалтерии, и я могу работать удаленно. Я могу составлять отчеты и оформлять документы для налоговой. Так я и живу. Воспитываю свою замечательную дочь и стараюсь находить радость в мелочах. «Давай, вот очень красивая кофточка, да?» И зайчик на ней прекрасный, да, милая? Даша смеётся, показывает на зайчика. Она ещё не говорит, только ходить хорошо стала пару месяцев назад. Но всё прекрасно понимает. У меня умная и смышлённая малышка. Вот так. Давай, посиди в коляске, а я сейчас возьму сумочку, опуюсь, и мы с тобой пойдём. А по пути зайдём в магазин и купим вкусную конфету. А ещё сок, да? Дочка улыбается, хлопает в ладоши. Она моя единственная радость в этой жизни. На улице прекрасная погода, начало лета. Поют птицы, дует тёплый ветерок. Недавно рядом с тремя старыми пятиэтажками построили и открыли большой элитный жилой комплекс. Вокруг него разбили парк и обустроили большую детскую площадку. Мы с дочкой отправились туда. В сумочке зазвонил телефон. Я сразу поняла, что это Наташа. Кроме нее мне может звонить только кто-то из клиентов, с которыми я работаю. «Привет, подруга. Как дела?» «Все отлично. Только вышли с Дашей гулять. Но снова приходила наша домоправительница и домомучительница Тамара Степановна. Снова скандалила. Дашку напугала». Сказала, что со следующего месяца поднимает квартплату на две тысячи. «Ну, ты с ней поспорила, я надеюсь? У вас в договоре это не прописано». Я с ней попыталась поспорить, но она ответила категорично. «Если мне что-то не нравится, я могу съехать. А куда мне съезжать? У меня столько вещей, да еще Дашка. Я на переезде разорюсь». «Ничего, я ее увижу, поговорю на ее языке». Не плачь, Ксюха, всё будет хорошо, прорвёмся. Да, конечно. Ты мне это говоришь из детского дома, и всё как-то прорваться не получается. Я медленно качу коляску, смотрю по сторонам и разговариваю с подругой. Она всегда умеет меня поддержать. И вот мой взгляд падает на высокого широкоплечего мужчину, который стоит спиной ко мне у подъезда. Моё сердце замирает. В каждом таком образе я вижу своего первого мужчину. А когда он поворачивается боком, я задерживаю дыхание. Неужели это он? Тот, кто разбил мне сердце. Тот, от кого я тайно родила дочь.